Банковское дело. Это было моей профессией, вот и все. Я не думаю, что вам нужны названия банков и посты, на которых я служил. Нет. Ну, тогда остается очень мало. В феврале будет 26 лет, как я банкир. И хотя особых достижений у меня не было, я преуспел во всех отношениях. Я получаю большое жалование, построил дом и летнюю виллу, У меня есть яхта и две машины. Дочь училась в частных школах и в колледже. Мало того, у меня есть все основания полагать, что через несколько лет, мне тогда будет пятьдесят с чем-нибудь, я стану президентом своего банка. А это большой банк. Он остановился, неуверенно спросил. «Этого достаточно?» "Да". Разве что вы сами хотите продолжать? Нет, пожалуй. Сейчас меня это не очень интересует. И я не вижу, чем бы могло заинтересовать вас. А зачем вообще нужно это резюме? Джолиф медленно обошел стол и остановился за спинкой кресла, легонько барабаня пальцами по кожаной обивке. «Это не обязательно, но полезно, как напоминание клиентам об их проблемах». «Я еще не клиент». На это Джолиф ответил лишь мягкой улыбкой. «Что же до напоминания о моих проблемах?» — продолжал Уилсон. «То здесь вы правы. У меня сейчас ощущение какой-то удаленности от всего». Однако, говоря это, он уже заметил, что чувство удаленности или, вернее, отсутствие всяких чувств начинает проходить. В груди затрепетала тревога, и он опустил глаза, как бы ожидая увидеть ее в форме пульсирующего комка. Я не клиент, повторил он. Джоли сел в кресло, устроился поудобнее. «Скажите, мистер Уилсон, когда вы впервые услышали о нашей фирме?» «Неделю назад. Как-то вечером мне позвонил человек, который назвался Чарли». «Только не называйте фамилию, пожалуйста». «Ну вот он назвал фамилию, и это была фамилия моего соседа по комнате в колледже. Человека, которого я знал всю жизнь». Можно сказать, он был одним из моих лучших друзей. Но в действительности по телефону говорил не ваш друг. Я знал, что это не мог быть он. Почему? Потому что Чарли убил себя в прошлом году. Уилсон посмотрел прямо на Джолифа хмурясь. Убил себя? Так. Джолиф проговорил это невозмутимым тоном. И что же сказал вам этот самозванец? Он начал говорить о нашей учебе в колледже, пытаясь доказать, что он действительно Чарли, хотя я угрожал бросить трубку. Он рассказал мне вещи, которые шокировали меня. Какие вещи? Да ничего особенного в общем-то. Просто всякие мелочи из жизни тех лет, Но это были вещи, которые мог знать только Чарли. И не одна или две, а с десяток. А потом еще кое-что. Например, когда мы с Чарли были молоды и работали в одном банке, мы однажды крепко выпили, а по пути домой в виде шутки говорили о том, что хорошо бы поменяться женами на одну ночь. Вы понимаете, просто шутка. И потом подумали, что было бы забавно сообщить об этом женщинам, притворяясь серьезными. Так вот, сначала мы остановились у дома Чарли, чтобы первый разыграть Сью. И можете себе представить, увидели, как из задней двери, крадучись, выходит какой-то мужчина. И это не был вор, можете мне поверить. Я упоминаю об этом, чтобы лучше было понятно. Этот голос по телефону рассказывал мне вещи, которые знать мог только Чарли. А сам голос, о, было похоже на Чарли, это уж точно. Но у него всегда был совершенно обычный голос. Так кто же это был? Уилсон негромко засмеялся. «О, это был Чарли, я думаю. Он говорил и говорил. Вскоре я перестал повторять, что брошу трубку. Мне было немного страшно, я полагаю. Чарли был хорошим другом, но я уже привык к мысли, что он мертв. И вдруг это неожиданное возвращение, голос в трубке. Я очень разволновался, можете мне поверить. Да, могу себе представить. А как по общепринятой версии он убил себя? Выстрелом из пистолета? Об этом писали все газеты. Весьма драматический инцидент. Он бросился в жерло действующего вулкана. Джолив поднял брови. Очень интересно. Это видели человек сто с расстояния. Тело, естественно, не нашли. «Значит, звонил вам дух Чарли. Что же он сказал?» «Он рассказал об услугах, которые предлагает ваша фирма, но очень неопределенно. Он был возбужден. Побуждал обратиться к вам в качестве клиента. Сказал, что это будет второе рождение. Уилсон задумчиво уставился в ковер, густого ржаво-коричневого цвета. Второе рождение, так он это назвал. Чарли был не из тех, кто склонен к преувеличениям. У банковских служащих свое особое мышление. Так вот, он говорил довольно долго, а я, понимаете ли, был в необычном умственном состоянии, пытаясь осознать факт его существования Среди живых. Так что, вероятно, восприимчивость к его словам была у меня повышенная. Иными словами, я изо всех сил старался поверить, что это действительно Чарли, и что он говорил о вашей фирме, западало мне прямо в душу, как будто автоматическая недоверчивость банкира совсем исчезла. Уилсон растерянно помотал головой и взглянул в окно. День кончился. На горизонте тускнела последняя полоска заката. «Я был в полнейшем смятении», — негромко продолжал он. «Ну да, так это и было. Нечто похожее на гипноз. Не помню, как я повесил трубку. Надо полагать, я это сделал. Как в тумане прошел в свой кабинет и сел в первое попавшееся кресло» снова и снова прокручивая в голове слова Чарли. Особенно «второе рождение». Я думал о том, как это — родиться во второй раз, и буду ли я сразу ребенком и мужчиной, то есть кем-то невинным и в то же время все знающим. Невозможно передать это словами, но я был очень взволнован. Кажется, я даже плакал, съежившись в кресле, а потом уснул, и жена нашла меня там уже после полуночи. Тогда я пришел в еще большее смятение, потому что, хотя телефонный звонок я помнил отчетливо, не было полной уверенности, что это не сон. «Вы рассказали об этом жене?» «О, Господи, нет!» «Что было потом?» «Ну, на следующий вечер у меня было необычное чувство, предчувствие, что все повторится. Я как бы знал, что зазвонит телефон, я отвечу, и опять будет голос Чарли, и вернется вчерашний испуг. Понимаете, если невозможное случается один раз, то это может быть сон или галлюцинация, или даже недоразумение». В общем, нечто, что не повторяется. Но я знал, что это произойдет опять. Я боялся повторения и в то же время хотел его. Я вспомнил кое-что из того, о чем Чарли говорил накануне. Он упомянул тот случай с вулканом. Пошутил на эту тему. А потом сказал, что действительно прыгал в вулкан. «Да». И он сказал, что там очень красиво. Он описывал свое чувство второго рождения, которое оказалось возможным стараниями вашей фирмы. И он звонил после того. Да, на этот раз он дал мне инструкции. Они были очень просты. Он сказал, что через несколько дней Когда точно он не знал, кто-то даст мне листок бумаги с адресом и меня будут ждать там, чуть позже полудня в тот же день. Это все, что он сказал? Нет, он сказал, что я должен назвать себя Уилсоном и после того, как я начну этот процесс, повернуть назад будет невозможно». В том смысле я полагаю, что эту возможность мне не предложит второй раз. Джолиф ничего не сказал. И еще он объяснил, что это будет означать просто, Уилсон пожал плечами, уход от всего, что меня окружает и составляет мою жизнь. Но он заверил, что... Никто не пострадает от моего внезапного и негласного ухода, и мои дела будут вестись неукоснительным образом, что я нашел весьма утешительным, зная профессиональный опыт Чарли в области управления фондами. Я хочу сказать, что человек с его положением вряд ли может ошибаться в таком вопросе. Ну, и вся эта идея показалась мне Даниэльзе логичной. Меня не пришлось убеждать, а Чарли был очень деловит, как если бы речь шла об уточнении деталей сделки, совершить которые уже решили обе стороны. Это было похоже, ну, на разговор с агентом туристического бюро о точном расписании путешествия. И все же, попытаясь сформулировать примерно так, часть моего разума была уверена, что я сделаю именно то, что предлагает Чарли, и что это столь же необходимо для моего будущего, как, например, повышение до вице-президента. Но в то же время другая часть моего разума пребывала в тихом изумлении, От того, что я даже думать себя позволяю на эту тему. Но та часть, которая хотела следовать за Чарли, была чуть сильнее. Что вы имеете в виду? Ну, я жил по привычке так долго, что рутина потеряла свою силу. Вы меня понимаете? Борозды стерлись, так сказать» и малейшего толчка было достаточно, чтобы отправить меня в новом направлении. А все старые привычные инстинкты бешено вращались, потеряв точку опоры, как колеса у опрокинувшегося троллейбуса. «О, я не хочу сказать, что хватило бы любого толчка!» Например, я уверен, что не сбежал бы внезапно в Филадельфию, чтобы провести уикенд с какой-нибудь блондинкой. Нет, на подобной ситуации мне хватило бы обычных тормозов. Но звонок Чарли был настолько за пределами обычного, что защиты от него просто не было. Но можно сказать, внутренне вы были готовы к такому звонку. Да, вероятно, готов. Это то самое слово. Я был готов. Предположим, эти звонки просто приснились бы мне. Разницы не было бы никакой. Но это не были сны, конечно. Сегодня утром, когда я уже приближался к банку и был в гуще толпы, кто-то, молодой мужчина, кажется, подошел ко мне и спросил, «Мистер Уилсон?» а потом подал листочек бумаги и сразу же затерялся в толпе. И я понял, что все это вполне реально. «Вы были взволнованы?»